— Деточки мои дорогие, лишь бы вам со мной было хорошо, мне самой уж ничего не надо. Будет и нам хорошо, вот увидите, Федя поправится, я только что была у него, доченька моя вернется. Ах, как мы тогда заживем! Бабе Варе лучше, чем кому-либо другому было известно, что дни отца и моей тетки сочтены, и что будущее наше не сулит нам ничего, кроме самой унизительной нищеты. Но в эту минуту страстная вера ее, вступив в единоборство с действительностью, сообщилась мне, и я с ликующей яростью утвердил про себя, «Заживем! Еще как заживем!» Первое в жизни опьянение обострило во мне слуха о сезане. Сквозь радужную навесу, в которой маячили предметы и лица собеседников, я сразу определил перед собой возникшую на пороге молоденькую девушку в белом. Еще ничего не было сказано. Еще бабка и Лева, целиком поглощенные друг другом, не замечали ничего вокруг, а гиблая тишина, спуская сверху, уже заполнила коморку и сомкнулась в ней до первого крика. Я осознал случившееся, прежде чем бабка Варя обморочно стекла со стула, прежде чем Лева с судорожным всхлипом рванулся к двери и, отстранив с дороги посланницу, в белом взлетел вверх по ступенькам, и этот миг прозрения навсегда отделил меня. От детства. «Ах, Фима, Фима, — думаю я, — счастливый ты человек. Тебе есть о чем пожалеть перед смертью». Словно угадав мои мысли, Фима поднимает на меня грустные глаза. «Обо всех я должен иметь заботу. Две семьи — это две семьи. Одна половинка сердца здесь, другая половинка там». Я человек серьезный, я не могу относиться к таким вещам легкомысленно. Любовь есть любовь. Когда же это вы успели, Фима? От телячьего умиления моего не остается и следа. Ведь это надо уметь. А, жалобно морщится он. Подумаешь, какая наука. В первый раз меня просто женили. Знаете, как это бывает у набожных евреев? Отец встретился со сватом, рэбе, благословил сделку, и свадьба готова. Я увидел свою невесту уже за свадебным столом. Слава Богу, она оказалась совсем не урота, девочка, дай Бог, всякому. Мы сразу понравились друг другу. Все завидовали нам, какая пара. У нас родилась прекрасная дочь, украшение дома и радость семьи. Я, знаете, прилично зарабатываю. В нашем часовом кругу меня уважают как хорошего мастера. Будка моя стоит на очень выгодном месте около привоза. Одесса, сами понимаете, город-курорт, народу в глазах рябит. Парень я, сами видите, что надо. Отдыхающие дамочки ходят, облизываются, но я ноль внимания. Такая любовь у меня с женой. Сидеть бы мне в этой будке до самой старости» зарабатывать на свой кусочек белого хлеба с маслом, но ведь, как говорится, и на старуху приходит разруха. Появляется однажды в моем окошечке курносая личика, веснушками опрыснутая. Вы не можете купить у меня часы? Мне даже не надо было смотреть, какой товар. По лицу видно, что хуже некуда. Откуда у нее, у этой крохи, может быть хорошая машина? Нет, говорю, не берем, несите в скупку. Была, говорит а у самой губки трясутся, там тоже не берут. Взглянул я в ее синие-присиние глаза. Одни только слезы в них, и понял, пропадает человек, совсем пропадает. Знаете, жалость в нашем деле — вещь разорительная. Не успеешь оглянуться гол, как сокол. Но тут был особенный случай, или, как говорится, судьба. Ладно, — сказал ей, — товар я ваш не возьму. Он ничего не стоит, это железный лом, а не часы, но на дорогу я вам займусь отдачей. Нет, — плачет она, — так я не возьму, нечем мне отдавать. Ладно, — говорю, — возьмите. Тут она вытянулась, как струна, глазки, как два лезвия, губ совсем нету, вы трясется, как все. Гляжу, нету. Я захлопнул будку и следом еле догнал у самого вокзала. — Куда же, говорю, вы пойдете? Бесплатно вас все равно на поезд никто не посадит. — Пешком, — отвечает, — пойду свет, не без добрых людей. — А я, что же, говорю, недобрый? Не знаю, — говорит, — может быть. Короче, взял я ей билет, поесть на дорогу и проводил к поезду. История, знаете, оказалась обыкновенная, курортная. Приехала к морю с компанией, наличность быстро улетучилась, и партнеры смылись в разные стороны. Проводил я ее. Адресами обменялись, помахал ручкой и, кажется, будьте здоровы. так и же нет. Сон аппетит потерял. В каждой женщине она чудится. Не выдержал, написал письмо. Представьте себе, ответила. Стали мы переписываться. Каждый день на почту хожу, до востребования спрашиваю. У связистов своим человеком стал. В конце концов договорились, поехал я к ней в Ленинград. Коммунальная квартира, мама учительница, от зарплаты до зарплаты, в общем, знакомая картина. Мама от слез не просыхает. Женатый мужчина в дом ходит, а девочка уже без меня жить не может. Но, сами понимаете, делать нечего, скоро и мама смирилась. Вернулся я домой, ничего от своей Розы не скрыл, все ей, как на исповеди, выложил. Мудрая женщина, моя жена, она не стала кричать и рвать на себе волосы, она, да ей бог, здоровья рассудила, как Соломон. «Что ж», — сказала Роза, — «пускай будет так, как есть». Только, правда, с того дня стала сидеть и горбиться. Вот и разрываюсь на две части. В Питере у меня растет мальчик, удивительный ребенок с большими способностями. Пусть он будет украшением моей старости. Я люблю их всех так, что когда-нибудь сердце мое разорвется от этой любви на четыре ровные части. Извините мне еще писать и писать. Чудные дела твои, Господи! Горестно закрываю я глаза. Воистину чудный И падаю, падаю, падаю. В августовской ночи за окном палаты тихо шелестели клёны. Изредка суда доносилось позванивание поздних трамваев. Случайные автомобили время от времени резко и коротко оглашали душную тишину больничных окрестностей утробным рёвом. Свет от их фар, разреженный листвой, Дрожащий рябью мельтешил по стенам, смутно обозначая в темноте расплывчатые очертания лиц и предметов. Слабое дуновение снаружи почти не разбавляло спертой атмосферой палаты. Запахи ее до форма, застоявшейся в утках мочи и болезненного дыхания нескольких скоротечников, цепко держались в четырех ее, голубое с белым стенах. Бредовый ропот витал над головами, изредка прерываемый беспокойной вознёй с хлипами. Лазаретный быт вершил свой обыденный ночной круговорот. В эту ночь Храмову было особенно худо. Он уже совсем не чувствовал своих лёгких. Казалось, там, в груди, у него гулкая, раскалённая пустота. Она не позволяла Федору закрыть рта, всасывая в себя, словно бездонная воронка, в воздух окружающего мира, и тут же жадно пожирая его. Храмов давно не строил себе иллюзий. Дни его были сочтены, и никакая сила уже не могла остановить их, иссушающий душу бег. Всю жизнь, сколько Федор помнил себя... Он безудержно тратился в расчете, если не на вечность, то как минимум на сто лет. Женился он рано, прибрав сначала около десятка претендента к разных мастей и габаритов. Брак со случайно подвернувшейся травистюшкой, которая вскоре закончила белой горячкой, оставив у него на руках годовалого сына, не образумил его. Первое отрезвление пришло после ареста отца если бы подоспевшая вскоре война не списала с его счета, нежелательное родство судьба могла обойтись с ним более чем круто. Жизнь фронтового газетчика с ее обманчивой переменчивостью и регулярным пьянством решительно доконала его подорванный в молодом разгуле организм. Победу он встретил в госпитале. Сказалось все, бессонные ночи, Множество забытых простуд, случайная еда и плохо залеченный трипер. В госпитале его долго и старательно пользовали, но пирке у него снова и снова активно оказывалось положительным. С тех пор и начались его озаренные короткими передышками странствия по институтским стационарам страны. Его, как бывшего офицера фронтовика, лечили всеми известными к тому времени способами, но всякий раз, когда казалось, что самое худшие позади, губительная палочка опять брала верх. Смирившись, он мучился лишь тоской о сыне. Мальчишка воспитывался у тетки Федора по отцу, Варвары Львовны, тянувшей на себе, кроме внучатого племянника, еще полусумасшедшую дочь и спевающегося сына, из микроскопических актеров чтобы хоть как то облегчить племяннику его больничную долю она устроила сюда санитаркой и теперь каждую третью ночь дежурила в нижней раздевалке под лестницей вот здоровье старухи бог дал С пугающей ясностью представляя себе близкий конец, Федор казнился своим бессилием помочь ей, утешаясь лишь тем, что его пенсия служит хорошим подспорьем к ее чистой символической зарплате. За четверых старая тянет, а ведь бывшая барыня без прислуги в сортир не ходила. — Не спишь? — заводился вдруг рядом сосед. В темноте под простынёю грузное тело его выглядело текучим и бесформенным. Он появился в палате три дня тому назад и с тех пор не произнёс, наверное, и двух связных слов. — Не спится. — Душно. Неожиданная разговорчивость его озадачила Фёдора. Не ветерка. — Давно такого у меня не было. Дыхание соседа твое дело срывалось в хрип. — Лет десять, не меньше. — Тяжело. — Совсем подыхаю. Может, сестру позвать? Зачем? Хрипло вздохнул тот и после короткой паузы продолжал. Мне теперь ихняя скорая помощь, как козе барабан. Все одно скоро концы отдам. Ишь, как оно это бывает. Других, видал, близко, видал, всяко помирали. Кто плакал, кто под себя ходил, а кто — ничего, с характером, в большом к себе уважении, таких, правда, мало было. — Где ж это ты? — уже обо всем догадываясь, похолодел фёдор С санитаром, что ли? — Зачем санитаром? — буднично откликнулся тот. — При трибунале в исполнение приводил. Не жалко было. — А чего? Люди ведь, люди, люди. Моё дело маленькое, нажал курок и вся недолга. Люди, люди людям рознь. Иного только на раз опражнится, и хватит одно дерьмо. Вот ты, к примеру, кто будешь? Журналист. В газете, значит, пишешь. Он поперхнулся, затем, прежде чем снова заговорить, яростно и долго откашливал мокроту. Ишь, вся начинка слизью выходит... Да, многое вашего брата, образованного, в расход пустил. Всякие очкарики попадались, однако больше духовитые слова разные произносят, облаять норовят. Из простых хуже помирают. Помню, выдвиженец один из слесарей, все, к доктору в лез целовать. А что, доктор? Его дело маленькое, акт подписала до свидания. Чего уж там у него выпрашивать. Приговор зачитали ваших? Нет, иди вперед и не оглядывайся. Так работаешь? не как приказ, вышел в лицо стрелять. Я закосил. Нет, думаю, не выйдет. Одно дело в затылок, другое носом к носу. Присоветовали мне старуху одну. Заделала она мне, мать, зелье, да сё отдышу. Сдумал понарошку, а вышла натурально, с тех пор и закашлял. Не боишься? Чего это? Умирать, говорю, не боишься? Сначала страшно было, а потом побык. И потом, какая теперь от меня семье польза? Помру, ложки дешевле будут. Не боись, парень, все там будем. Лишь однажды довелось Храмову видеть казнь, но и того единственного раза хватило ему, чтобы запомнить ее на всю последующую жизнь. Фронт стоял тогда в глухой обороне, и Федор тщетно мотался по частям в поисках выигрышного материала. Отсыпаясь в вжитых блиндажах, народ почувствовал вкус к тишине и покою. Никто не торопился совершать подвиги ради прекрасных глаз залетного корреспондента и его очередного газетного гвоздя. Уже совсем был отчаявшись, Храмов неожиданно встретил майора армейского СМЕРШа, с которым в начале войны вместе вырвался из окружения под Сухиничими. В ответ на его сетование тот лишь покровительственно усмехнулся. — Вышку хочешь взглянуть? — Чего? — не понял Федор. В исполнении, говорю, приводить будем. Можешь посмотреть? Зрелище это долгое еще потом вставало перед глазами Федора, снилось по ночам, лишая его уверенности и душевного равновесия. Капитан, которого должны были расстрелять, вывел без приказа остатки своего батальона с насквозь простреленного речного островка перед фронтовой полосой. Островок этот, хотя и не представлял собой стратегической ценности, считался в армейских верхах сугубо престижным, а потому не подлежащим сдаче. Когда от обессилевшего батальона осталось не более полусотни бойцов, комбат не выдержал бессмысленности самоистребления и отошел, заранее обрекая себя лично у края выкопанной для него ямы капитана вырвало Но завязать себе глаза он все же отказался резкое восточного типа лицо его пожухло Сделалось как бы полым, не выражая при этом ничего, кроме обиды и недоумения. Ему словно еще не верилось, что все происходящее перед ним совершается в самом деле, всерьез, даже в коротком, снизу, вверх, взмахи, руки, при падении после залпа, чувствовалось укоризна Чего это вы, мол, надумали, бросьте? Этим-то своим невольным жестом упреком он и запомнился Федору. Запомнился навсегда. — Не боись, — повторил сосед. Пружины под ним натужно заскрипели, и потная ладонь его легла храму на запястье. — Мне один очкарик, когда вели его, так и сказал. Смерти нет, никуда мы друг от дружки не денемся, так что до свидания. Вот чую недолго мне, а страху нету. Одно удивление, уж больно, просто, все, жил, жил, и на тебе помирать, как одна секунда. Такие дела, сударики-гаврики. Он снова заворочился. Бывай, вроде твоя старуха опять тащится, договорим еще. В дверях смутно обозначился расплывчатый силуэт тетки. Входя, она старалась двигаться как можно осторожнее, но в трогательной неуклюжести своей неизменно на что-либо натыкалась, и всякий раз при этом ласковый шепот ее панически срывался. «О, ой, Господи, да что ж ты, я совсем слепая и стал, ой, было, ватная» зигзагог глубоких морщин лицо ее склонилось над Храмовым. «Опять не спишь, Федя? Разве так можно? Все думаешь, думаешь о чем-то, о чем тебе думать? Спи себе и поправляйся, сон — самое хорошее лекарство». «Ты же знаешь, что я не поправлюсь». Он грубил намеренно, чтобы только не заплакать, не заскулить от жалости к ней. Спала бы сама, чего зря людей пугать. «Зачем ты так говоришь, Федя?» Блеклые глазки ее подернулись слезной поволокой, И спуская на него сквозь темноту печальные сияние. «Тебе нравится мучить меня. У тебя всего лишь маленькое затемнение. Еще бы! Ты воевал вовремя не поесть, не попить, Если б ты еще спал». Я вот тут принесла тебе кусочек курицы, ножку, съешь за завтраком, тебе это очень полезно. На что ты все это покупаешь?» Смешанное чувство раздражения и благодарности одолевало его, вызывая острые спазмы в горле. «На какие деньги? На твои, Федя, на твои!» Тихонько гладила она ему руку. «На чьи же еще? Других у меня нету, где же я еще возьму?» Чем же вы сами живете? У нас, Феденька, слава богу, все хорошо. Леве, кажется, вот-вот дадут аванс под его настольный футбол. Оля, сам знаешь, на всем готовом, а нам с Борей много ли надо? Я ведь сутки здесь питаюсь. Как он? Напоминание о сыне причинило ему почти физическую боль. Борис оставался его единственной в этой жизни. Слабостью слушается. Боря прекрасный мальчик. У него, по-моему, способности. Мне советуют попробовать его в Суворовское. У них там такая чудная форма, красная с черным. Просто залюбуешься. У нас в семье давнишняя офицерская традиция. У него все преимущества. Он сын военнослужащего. Как ты думаешь, зачем после всего, что он пережил на фронте, в Федоре, возникла и укрепила стойкое отвращение к войне и ко всему военному, но, зная по опыту, что тетка его болезненно ранима в осуществлении своих фантазий, возражать далее не стал. — В общем, тебе виднее, ты его лучше знаешь, в тебя вырос. Но, переведя разговор, тут же взял реванш. — лёва до сих пор не служит. — Ах, Федя, ты же знаешь, что такое театр. «Интриги, постоянные интриги!» Шепот ее становился заговорщически свистящим. Кругом одни завистники. Талант раздражает, знаешь ли. Но ничего, вот выйдет настольный футбол, тогда все поймут, кто они и кто мы. Вопрос решается вот-вот, может быть, даже и завтра. Лева говорит, и тут Храмова прорвало. Копившаяся месяцами больничной обреченности горечь собственного бессилия, нашла, наконец, себе выход, выплеснула наружу Тетя Варя, какие интриги! Какая зависть! Какой там еще настольный футбол! «Когда же вы в конце-то концов оставите эти свои химеры? Пора бы разуть глаза и посмотреть на вещи трезво! Он должен работать!» они не сидеть на шее у матери, он бездарен, понимаете, бездарен, и никто и никогда не будет интриговать против него, и настольный футбол его, очередная глупость и чушь, вы-то, вы-то, вам-то, я удивляюсь, но удивляться не могу, не исчинствуете, собираете объедки в туберкулезной больнице, а по-вашему, выходит, питаетесь. «Не можете! Язык у вас не поворачивается сказать, что дочь ваша в желтом доме! Нет! На всем готовом! Сын всю жизнь! Передние ноги и шака в похождениях на средины играл! Так нет же! Талант затравили! Кто же его? Позвольте вас спросить, затравил-то задние ноги, что ли?» «Бредовую ахинею из бумаги вырезал, а для вас вроде как перпетуум мобили изобрел, только рутинеры ходу не дают. Очнитесь же вы, наконец, от снов-то своих, тетя Варя, на дерьме почевать изволите!» «Что ты, что ты, Федюшка!» — испуганно заторопилась тетка. «Бог с тобой!» — Нельзя тебе волноваться. Зачем же ты из-за пустяков-то себя терзаешь? Я пойду, пойду, ты только успокойся, ради бога, не надо. Растекаясь в темноте, она обидчиво всхлипнула. — И за что только ты меня ненавидишь, так, Федя? Она по-прежнему неуклюже прошлепала от него к выходу. У порога шумно вздохнув, остановилась. Хотела, видно, что-то еще сказать, но так ничего и не сказала а лишь прикрыла за собою дверь. Низкое небо в просветах листвы постепенно углубляло, слиняло. Приходя в себя, Федор уже жалел, что сорвался, обидел тетку. Злость схлынула, уступив место опустошению и обиде. За что им, храмовым, такая судьба? Где справедливость? Разве отец не отдал лучшие свои годы делу всеобщего счастья? Разве мать не заслужила годами боев и лишений лучшей доли своему единственному сыну? Разве сам он жалел себя, когда решалось жить или погибнуть стране, государству, власти? Так почему же им всем приходится или побираться, или гнить в застенках, желтых домах, больницах? Его собственный конец рядом с отставным палачом представлялся ему сейчас верхом издевательства и несправедливости. Такого ли финала он ждал для себя? Федор невольно скосил взгляд в сторону соседа и оторопел от неожиданности, стиснув в руке откинутую к бедру простыню тот безжизненно стекал вдоль кровати и на заострившемся лице его стыло откровенная усмешка было в ней в этой усмешке что то располагающее снисходительное словно в последнее мгновение человек подумал о каком то крохотном и беззащитном Обнаженное до пояса огромное тело соседа было сплошь татуировано изображениями диковинных парусников. Они, эти парусники, теснились друг около друга, создавая в трепетном свете брежущего утра иллюзию движения и силы. И голубое свечение, слившись с цветом стен и небо за окном, заволокло мир перед Федором, и тут же прикосновение к небытию подарило ему прощальное облегчение. Вот уж никогда не думал, что это так просто.